Смотри, как ты отреагировала, Аллегра. Или называть тебя Веснушкой? Кто ты теперь? Аллегра или Веснушка? Ну уже решай. Посвящается Сусане Серадос. Пролог. Хруст улитки под ногой в темноте. Треск панциря. Скрежет, слизь. Звук отдается в зубах. и острая боль пронзает десны, словно воспаленный нерв. Я не успеваю убрать ногу, не могу повернуть время вспять, исправить то, что я натворила. Я раздавила склизкие внутренности улитки, заторможенной, полусонной, расплющила и вмяла их в землю. Еще несколько шагов я чувствую эту липкую жижу на ноге, будто несу место преступления на своей скользкой подошве. Смерть на моем ботинке. Размазанные кишки. Надо вытереть об траву. Так бывает, когда идешь ночью по скользкой от дождя дороге и не видишь, куда наступаешь, а улитка не видит, кто наступает на нее. Я всегда жалела улиток, но теперь сама знаю, каково им. Воздаяние. Карма. Теперь я знаю, что чувствуешь, когда раскалывают твой панцирь и выставляют твои внутренности на всеобщее обозрение. Он раздавил меня, протащил меня несколько шагов, размазав мое мягкое нутро по своей подошве. Интересно, его душа тоже запачкалась? Интересно, он почувствовал мой хруст и слизь под его взглядом, когда он бросил в меня полные ненависти слова, будто плюнул и ушел. Несколько шагов волок на себя мой панцирь, прежде чем осознать, что еще не отделался от меня. Один поворот ноги, будто тушит сигарету, и меня больше нет. Мои останки на дороге. Тряснувший панцирь, обнаженное беззащитное мягкое нутро, которое я всеми силами оберегала. Крах всего, что я так долго выстраивала и защищала. Чувства, мысли, сомнения сочатся из всех трещин. Длинный серебристый след раздавленных надежд, словно мерзкой требухи. Я не успела посторониться. Может, он и сам удивился тому, что натворил. Но на этом жизнь не закончилась, хотя ощущение было именно такое. Я не погибла, меня раздавили и бросили стекать кровью. От Аллегры Бёрд остались одни осколки. Невозможно склеить треснувший панцирь, но можно выстроить новый.